Глава двадцать вторая. На следующий день я вновь направился в тот мир, не торопясь, пройдя по улице, зашел в таверну. Как и прошлый раз, ребята сидят за тем же столиком. Увидев меня, замахали руками, приветствуя и подзывая к себе. Подойдя, поздоровался, повесил плащ и шапку на спинку стула и присел на свободное место. Рядом, как по мановению волшебной палочки, появилась служанка. Даже не заметил, как она так быстро подошла. Пока заказывал еду в трактир вошел весьма интересный человек. Может быть на него не обратили бы внимания. Здесь народу много ходит. Если бы не его плащ яркого бордового цвета. К тому же на голове надета большая шляпа. Такие у нас на земле мушкетеры в старину носили. Только пира не хватает. Официантка ушла. А мы продолжали его рассматривать. п о с ы л ь н ы й В полголоса произнес с т и н Я таких видел. Подобная одежда только у тех, кто служит выше с й знати, добавил Газ. Парень так и стоял возле дверей, внимательно рассматривая присутствующих в зале людей. Какой у него внимательный и сосредоточенный взгляд, настоящий сканер. Наконец парень посмотрел в нашу сторону и на несколько секунд замер. Затем внезапно сорвавшись с места, быстро подошел к столу, посмотрев еще раз на меня, приветственно кивнул, достав из за пазухи конверт. Протянул в мою сторону, господин Ник, вам персональное приглашение. Я не знал, как реагировать и что сказать. В этом мире меня никто не знает, а тут приглашают в гости. Подобный поворот событий застал врасплох. Вы не ошиблись. На моем лице отразилась крайняя степень удивления. Нет, мне вас точно описали. К тому же подобный символ мага начального уровня на вашем медальоне есть только у вас. Тут же пояснил он. Ребята замерли. Не понимая, что происходит, парень продолжал держать в протянутой руке конверт. Благодарю. Забрав его, я положил приглашение на стол. На нем нет никаких надписей или печатей. Посыльный продолжал стоять, чего-то ожидая. Может, должен при нем прочитать? Хотя это странно. Что ты еще? в е л е н о д о ж д а т ь с я ответа. Не возмутимо произнес он. Даже так, это весьма интересно. Раскрыв конверт, я достал плотный лист бумаги, сложенный вдвое. Развернув его, прочитал послание. Вверху изображен замысловатый герб. Под ним указано, кому принадлежит: глава Высшего Совета Магических Искусств, Верховный м а г б р у н е в с к о г о Королевства, глава Королевской Академии Магии. Ниже шел сам текст, написанный от руки красивым витиеватым почерком. Господин Ник. Не откажите в любезности посетить меня сегодня, в удобное для вас время для проведения частной беседы. Посыльный вас проводит. Внизу подпись. Азариус Маргон. Чего там? Не выдержал Тин. Интересно написано. В удобное для вас время, но подразумевается сейчас, так как меня проводят к нему. К тому же из письма следует, что отказ не принимается. Оно и понятно. Верховный маг королевства, немалая величина. Вот только каким б о к о м он обо мне узнал и о чем хочет поговорить. Верховный маг королевства в гости приглашает, побеседовать хочет. Пояснил я. Вот это да. С предыханием произнес газ. У ребят похоже шок. Я поднялся. Есть только один способ выяснить, зачем понадобился и как обо мне узнали. Все это весьма интересно и сильно интригует. Господа, я посмотрел на ребят. Прошу меня извинить, но вынужден о т к л о н я т ь с я Сделав кивок головой, накинул плащ и подхватил шапку. Достав из кармана серебряную монету, положил на стол. За наш несостоявшийся обед. Идемте. Посыльный указал рукой на дверь. Развернувшись на месте, направился на выход. Я последовал за ним. Как вы меня нашли? Такова служба, ответил тот, не оборачиваясь. Понятно. Объяснять ничего не станет и разговаривать тоже. Выполняет задание, не более того. На улице нас ждала повозка. Поездка заняла не больше полу часа. Мы прибыли в центр столицы, въехав в открывшиеся кованые н ворота на территорию большой усадьбы. Электричество я здесь не заметил, значит ворота открылись магическим способом. Проехав по ухоженному саду, остановились возле центрального входа п о т р я с а ю щ е красивого двухэтажного особняка. Архитектура просто завораживает, настоящий замок в миниатюре, арочные, мозаичные окна, шпили, башенки, позолоченные входные двери, размером раза в два больше моей усадьбы на земле. Большую площадь земли занимает верховный маг в центре города. Похоже, очень состоятельный человек. Скорее всего, так и есть. Наверняка он второе лицо в государстве после короля. Вас ждут. Посыльный кивнул на вход. Только хотел его отблагодарить, уже потянулся к карману за монетой, как тот отрицательно покачал головой, уловив мой порыв. Не стоит, я на постоянной службе у великого магистра, являюсь его личным посыльным. Ну что же, нет так нет. Спрыгнув с коляски, которая тут же уехала вместе с ним, я направился к дверям. Подойдя, хотел постучать, но они сами медленно отворились, пропуская внутрь. Кругом сплошная магия. У входа ждал слуга. Приветливо улыбаясь, он любезно проводил в кабинет верховного мага, забрав шапку и плащ. Я окинул взглядом помещения. У дальней стены камин, возле него кресло, в котором лежит плед. Большой письменный стол возле окна. Потолки высокие, метра четыре. Везде застекленные шкафы до самого верха, заставленные книгами. Возле одного из них передвижная лестница. Все сделано из дорогих пород дерева. Как и пол, на котором по центру расстелен толстый ковер коричневого цвета с золотистым цветочным узором. Расположившись в мягком кресле возле небольшого столика, я принялся ждать хозяина. Не прошло и пяти минут, как тот появился. Здравствуйте, Ник. В кабинет вошел высокий мужчина с длинными белыми, но не седыми волосами. Он смотрел на меня цепким волевым взглядом, можно даже сказать немного надменным, но это понятно. Все-таки верховный маг. Поднявшись с кресла, я поклонился. Возраст вошедшего трудно определить. Можно лишь сказать, не молодой, но и не старый. Одет в длинный, почти до самого пола толстый халат с широкими рукавами темно-синего цвета с золотым узором. Красиво смотрится, но может это и не халат? Не знаю, что за тип одежды. Маг остановился возле меня, внимательно разглядывая. Вот значит ты какой, юноша из озерного края. Выдал он. Прошу прощения, чем обязан? Я тут же перешел к делу. а з а р и в о с расположился в кресле с другой стороны столика, жестом пригласив меня присесть, что я и сделал. Понимаю, мое приглашение для тебя стало неожиданным. Он дружелюбно улыбнулся. Наверняка тебя беспокоит ряд вопросов. Зачем позвал? Как я тебя узнал? Но здесь все просто. Он откинул т р я пиццу черного цвета, что лежало на столике. Под ней находился кинжал, который я продал скупщику. Вот значит как. Верховный маг является его клиентом. Естественно, приобретя столь необычный клинок, захотел узнать, кто я такой. Если продаю подобные вещи. С ним что-то не так? Так я вам его не продавал. Я скептически пожал плечами. Не в этом дело. Вещь удивительная и древняя. м а к взял кинжал в руки. Я собираю редкие предметы и имею обширные связи, но никогда ни о чем подобном не слышал. Скажи, ведь твой отец не привозил его из заморских стран. Последние слова он произнес на языке о з е р н о о г о края. Понятно, проверяет, хочет убедиться, правда ли я оттуда родом. Вы правы, не привозил, только я вам не смогу сказать, откуда он. Ответил я на том же языке. м а к у д о в л е т в о р е н н о кивнул и положил клинок на стол. Мне это не нужно. Его взгляд зацепился за мой кинжал, который висел у меня на поясе. Не позволишь посмотреть? Он протянул руку. Почему бы и нет? Пожав плечами, я вынул кинжал из ножен и передал магу. Тот внимательно принялся разглядывать лезвие. Сделан более искусно, со сложным магическим плетением. Азариус п р о в ё л по поверхности ногтем. Паутинка на металле засветилась бордовым и тут же погасла. Отторгает мою магию, чужда она ему. Весьма любопытно. Пока ч а в удивленно головой, он вернул мне клинок. Я вставил его в ножны. Вы ведь меня не для этого позвали. Я откинулся на спинку кресла, внимательно на него посмотрев. Не только для этого. Согласился м а г Символ на твоем медальоне означает небесный огонь. Ты на самом деле владеешь этой магией. Подобного внимания следовало ожидать. Были предположения, что так и будет. Результат налицо. Ко мне проявили интерес. Не стану скромничать. Удивлю верховного мага. Не просто владею, а в полной мере. а з а р и у с действительно удивился. Даже так. Можешь доказать? А зачем? Я слегка пожал плечами. Не п о н и м а я для чего это нужно. Подобный ответ несколько озадачил мага. Ты пришел поступать в королевскую академию, но документы не подавал. Я проверил, что весьма странно, если действительно владеешь подобной магией, о которой ходят легенды, то я готов предложить тебе сразу стать мастером академии наравне с другими преподавателями, вести собственное обучение студентов и даже больше того, самостоятельно набирать людей в свою группу. со своей стороны гарантирую покровительство самого короля. Очень серьезное и лестное предложение, но оно мне не интересно. В этом мире я по другой причине. За столь щедрое предложение спасибо. Ваша правда. Документы не подавал, так как поступать в академию не собирался. Вновь я его озадачил. Тогда поясни, что ты здесь делаешь, изображая из себя претендента. Вы пригласили поговорить. Я слегка пожал плечами. Я не об этом. Тут же отмахнулся а з а р и у о с Что привело тебя в столицу? Понимаю. Пытается выяснить, зачем приехал. Значит, пора переходить к делу. Ищу кое-что необычное, можно сказать таинственное, загадочное. Где, как не в столице, узнать об этом? в Здохнув, м а г недовольно покачал головой. Стоило самому догадаться, что проявляешь интерес к Серому замку. Хочешь выяснить, как его найти? Надеешься с помощью своей магии проникнуть внутрь? А вот это уже интересно. Понятия не имею, что за замок, но кажется, попал в точку. Да, именно так. Вы знаете, как его найти? Путь знаю, карта есть. Хочешь получить ее? Предлагаю сделку. Выдал а з а р и у с Деловой подход. Интересно, что он имеет в виду. Раз перешел на торг, значит, что-то хочет от меня. Слушаю. Ты мне показываешь свою магию, все, на что способен. В обмен я отдаю карту, не подлинник, копию. Высказал он свое условие. Как сильно его заинтересовала моя магия, он так и не может поверить, что действительно я е обладаю. Проверяет, а вдруг откажусь или юлить начну. И если так, значит авантюрист, тогда со мной будет другой разговор. Думаю в этом особняке и с т р а ж а найдется с мрачными подземельями. Если п о к а ж у здесь. Я демонстративно обвел рукой помещение. Скорее всего, от вашей мебели ничего не останется. Вы ведь хотите, чтобы продемонстрировал применение магии в полную силу? Азариус пристально на меня посмотрел. Если все так, как говоришь, то нам лучше съездить за город. Его стремлением увидеть мою магию стоит воспользоваться. Надо получить нужную мне информацию. Я не против, но вы не ответили, что вам известно о замке. Верховный маг ненадолго задумался. Раз ты согласен показать свое умение, то не стану лукавить. С карты из подручнее его найти, но замок и так можно отыскать. Получится немного дольше, сложнее, но можно. Нанимаешь воздушный шар, летишь на юго-восток к древним скалам. С большой высоты увидишь место, где он находится. Но с ним не все так просто. Я заметил его немного хитроватый прищур. Ты прав. Согласился он, слегка улыбнувшись. Были смельчаки, которые там пытались высадиться с воздуха. Только это бесполезно. Магия неизвестной природы не позволяет это сделать. Шар отталкивает набегающим потоком воздуха. Ничего не помогает. А вот по земле без карты пройти сложно. Замок расположен в небольшой долине. Подковый окружен древними скалами, а спереди располагается огромное озеро. Прямого пути нет. Только плыть по воде, но это невыполнимая задача. Лодку разворачивает, как бы не старался грести вперед, в итоге плывешь назад. Обойти водоем невозможно. Воды о з е р а в плотную примыкают к скалам, в них есть древние трещины, образовавшиеся при з е м л е т р я с е н и и Карта показывает проход сквозь них. С этим понятно. Мне идти данным путем не надо, но об этом ему знать не нужно. Перемещусь в смотровом режиме, найду подходящее место, открою портал. А что по самому замку? По нему практически ничего не известно. Продолжил а з а р и у с Возведен в незапамятные времена. Кем, для чего информации нет. Внешне выглядит, как будто недавно построили, невзирая на огромный срок. Отчаянным людям удавалось подходить к нему, они пытались попасть внутрь, только безуспешно. Многих интересовало, что скрывают его стены. Большей частью народ рассчитывал, чем-нибудь поживиться, найти несметные богатства. А вы им почему интересовались? Любопытно узнать причину, по которой он собирал о нем сведения. Меня занимала магия, что там применена. а з а р и у с сожалением вздохнул. Возможно, внутри есть библиотека. С нее можно почерпнуть знания, способные раскрыть эту тайну. Смелчики ь пытались взломать входные двери замка всевозможными способами, в том числе силовой магией, но даже поцарапать не смогли. Проход сквозь скалы выводит в небольшой парк, разбитый возле его стен, а дальше возникает паническое состояние страха. Люди бегут назад, сломя голову, бросая свои вещи. Это, пожалуй, все, что мне известно. Интересный рассказ. Там стоит побывать. Со своими способностями, возможно, мне удастся попасть внутрь. Только каким образом это прольет свет на то, почему альдеронцы посчитали этот мир важным для себя? Может и никаким, но в замок я наведаюсь. Ужасно любопытно посмотреть, почему он так защищен. Вы сказали, кинжал отверг вашу магию. Перевел я тему разговора. Этот вопрос меня тоже интересует. Может, есть догадки? Какую использовали для его изготовления? В чем ее смысл? Поглядывая на мой кинжал, верховный маг задумался. Предположение только одно – магию драконов. Я удивленно вскинул брови, а Зариус слегка пожал плечами. Это лишь моя догадка. Клинок не простой, ковался под определенную цель, по всей видимости, был способен убить то, что обычным оружием не возьмешь. К сожалению, его свойства утрачены. Я даже не представляю, сколько лет кинжалу, если магия истощилась. Это чрезвычайно длительный процесс, занимает тысячи лет. Представляешь, насколько он древний? Вот значит, как он определил его возраст. Надо запомнить. Зачем вы хотите увидеть мою магию? Не верите на слово? Решили убедиться, что она существует? Но я ведь не смогу ей обучить. Это нечто иное, основанное на других принципах. Надо до конца прояснить этот вопрос. Да, для меня важно знать, что она не легенда, и я не прошу раскрывать связанные с ней секреты. Мои вопросы он понял по-своему. Думает тайну, как е й владеть, я скрываю. Пусть будет так. Внезапно в голове всплыло слово дракон, которое он употребил. Вы сказали магия драконов. А разве они существовали? Я считал, что это сказка, вымысел. Большинство именно так и думают. м а к согласно покивал. Я потратил много лет, чтобы убедиться в обратном. На эту тему написал большой труд, в котором собрал все, что мне стало известно. в той или иной степени о драконах большинство вымысел, но обрывки достоверной информации до нас все-таки дошли. Они действительно существовали, но это было слишком давно. Даже не берусь сказать, насколько. Вподобное мне все равно слабо верится. Простите, я прижал руку к груди. Хотелось бы узнать подробнее, что они из себя представляли. Может, это просто доисторические ящеры? Маг как-то хитро улыбнулся. п о г л я д ы в а я на меня, ты необычный юноша, не как все. Пойдем, кое-что покажу. Поднявшись, Азариус м а р г а н направился к двери. Я за ним. Пройдя по коридору, мы вошли в помещение, напоминающее музей. Чего здесь только не было: рыцарские доспехи, всевозможное оружие, различные статуэтки, какие-то золотые кубки, жезлы, пики, копья, даже несколько мумий животных. Вам подошел к столику, на котором стояла выполненная из серебра подставка, а в ней яйцо размером раза в четыре больше страусового. Я приблизился внимательно его разглядывая. Покрыто мелкой чешуей, только не настоящей, а каменной. Это и есть яйцо дракона. С довольным видом покивал Мак. Да, но мертво. Со временем окаменело, но самое настоящее, причем в единственном экземпляре. Во всем мире не с ы с к а т ь второго. Привез я его из дальних южных краев. После того, как там произошло землетрясение, часть горы обрушилась, открыв проход в глубокую пещеру. Там его и нашли. Мне стоило огромных усилий и больших денег получить сей артефакт. По приезде домой с помощью сложной магии я провел над ним определенные манипуляции. До последней секунды питал надежду, что жизнь в яйце еще сохранилась. Но вы даже магия драконов не вечна. Он погладил рукой экспонат. Потрясающе. Я смотрю на настоящее яйцо дракона. Кто бы мог подумать, что они действительно существовали? Зачем оно вам? Хотели вырастить дракона? Интересно, что он с ним собирался делать, если бы оно оказалось живым. Драконы и магия единое целое. Они наделены ей от рождения, пояснил он. В яйце она может поддерживать жизнь многие столетия, дожидаясь благоприятных условий. Но что-то произошло. Дракон так и не смог появиться на свет. Мое стремление постичь их магию безмерно. Но вы подобному не суждено случиться. Они были разумны, могли разговаривать. Это правда, что извергали огонь? Я завороженно смотрел на яйцо. Вижу, тебя сильно заинтересовали драконы. а з а р и у с улыбнулся. Были не просто р а з у м н ы их разум с рождения пытлив, что позволяло проникать в различные тайны бытия, постигать сокровенное. Отсюда легенда об их безмерной мудрости. Разговаривать по-человечески нет, не могли. Речевой аппарат драконов был устроен иначе, но это и не требовалось. Они свободно общались с помощью мысли. На счет огня тут тоже не совсем правда. Это не огонь в нашем понимании. А магическое пламя, от него сложно защититься, уничтожает все, плавит даже камни. Так куда они д е л и с ь Неужели все вымерли? Но ну, почему? Я оторвал взгляд от яйца, что-то оно меня совсем п р и в о р о ж и л о Мак пожал плечами. Этого никто не знает. Могу лишь сказать, что за всю историю не было найдено ни одного скелета, или хотя бы их черепа. Я искал упоминания на эту тему в древних манускриптах. Но увы, ничего. Пойдем. Он указал рукой на дверь. Еще раз глянув на яйцо, я направился на выход. Запало оно в душу, да и рассказ о драконах тоже. Думал уже ко всему привык, но чтобы вот так неожиданно сказка стала былью, просто поразительно. Я хочу это яйцо. Не знаю зачем, просто хочу. Мы вернулись в кабинет, но не стали садиться. Я утолил твое любопытство. а з а р и у с дружелюбно улыбнулся. Теперь поедем за город, у т о л и ш м о ё Да, спасибо. А яйцо у вас в данный момент в качестве экспоната? Ты вновь про яйцо? Далось оно тебе? Маг хлопнул в ладоши. В кабинет тут же вошел слуга, скорее всего ждал за дверью. Карету. Едем за город. Распорядился а з а р и у с Кивнув, тот быстро исчез. Яйцо, ценный экспонат. Он поднял указательный палец вверх, демонстрируя важность сказанного. н и у кого нет, а у меня есть. Подожди здесь. а з а р и у скинул на кресло. Я переоденусь. Повернувшись, тут же ушел. Вообще-то я есть хочу. Дома не пообедал, собирался сделать это в таверне, но не получилось. Я посмотрел по сторонам. Ничего с ъ е с т н о г о нет. Мог бы хоть фруктов предложить. Долго ждать не пришлось. Верховный маг появился через пятнадцать минут, одетый в черный дорожный костюм. По сути, вся его одежда скрывалась под объемным плащом. На голове была шапочка квадратной формы, обшитая коротким мехом. Перед выходом из особняка мне вернули плащ и шапку. Выйдя во двор, мы уселись на мягкие сиденья в дорогую карету, обитую изнутри темно-синим бархатом. Пока ехали, у меня созрел план, как заполучить яйцо дракона. Думаю, стоит попробовать его воплотить. Я вот все размышляю о кинжале. м а к заинтересованно посмотрел на меня. Если он обладал такими свойствами, то для чего тогда ковался меч? Как бы не в з н а ч а й п р о р о н и л я. Меч? Тут же переспросил он. Ну да. Я задумчиво посмотрел в окно. К тому кинжалу, что вы купили, есть еще такой же меч. Не может быть! Выдавил из себя удивленный а з а р и у с Повернувшись к нему, я вздохнул. Кинжалов было два, а меч всего один. Продай, назови любую сумму. Тут же выдал верховный маг. Так и думал, что его это сильно заинтересует. Посмотрим, что будет дальше. Извините, но не продается. Я отрицательно покачал головой. У меня всего один полный комплект, больше подобного нет. Можно сказать, это реликвия. Полный комплект? Что ты имеешь в виду? Он удивленно уставился на меня. Когда я был на складе, там возле м е ч е й лежало четыре небольших круглых щита и три шлема. Мне они ни к чему, вот и не стал забирать. Извините, я не думал, что вас это заинтересует. Есть круглый щит и металлический шлем. Похоже, м а г потерял дар речи. Как же он а л ч е н до магических вещей? Скажи, что ты хочешь, отдам все, что угодно. Наконец выдавил из себя Азариус. Вот это мне и нужно. Я демонстративно задумался. Мог бы поменять на яйцо дракона, но б о ю с ь продешевить. Равноценный ли обмен? Верховный маг ушел куда-то в себя, не ожидая подобного предложения. Ну и что ответит господин Азариус м а р г а н Предлагаю в обмен на полный комплект карту, яйцо и мою книгу о драконах. Я не издавал ее. Отдам рукописный подлинник. Как же он загорелся приобрести мои вещи? Предложение хорошее, щедрое. Книга тоже пригодится. Очень интересно почитать, что он там о драконах написал. Но ведь это подлинник. Его многолетний труд. С чего вдруг решил отдать? Чует мое сердце, не все так просто. Если отдадите книгу в п р и д а ч у то согласен. Подтвердил я сделку. Азариус довольно расслабился. Когда сможешь привезти весь комплект? Он думает, что вещи в озерном крае. За ними нужно ехать. Сейчас еще раз удивлю. Завтрак-обеду. На лице мага отразилась крайняя степень удивления. Подобного он точно не ожидал. Ты все привез с собой? Это мои вещи. Зачем оставлять дома? Взял в надежде, что смогу обменять на что-нибудь не менее ценное. Непростой ты человек. Верховный маг даже стал на меня поглядывать с каким-то подозрением. Завтра к обеду жду у себя дома. Совершим сделку, добавил он. Я удовлетворенно кивнул, подтверждая свое согласие. Карета выехала на большое заросшее поле и вскоре остановилась. Слуга открыл дверь. Вначале вылез Верховный Мак. Я следом за ним. Данное место устроит для демонстрации твоих способностей. Он обвел взглядом п о л е Вполне. Я посмотрел на его слугу. Не беспокойся. Мак отрицательно покачал головой. Это надежный человек. Он будет молчать, чтобы не увидел. Хорошо. Я отошел на несколько шагов в сторону. Покажи, на что способен, – выкрикнул Азариус, скептически улыбаясь. Зря у л ы б и т ь с я как бы в штаны не наложил. Вы сами просили. Теперь я хитро улыбнулся, а вот он стал серьезным. Повернувшись к нему спиной, я обратился драгонам, р оставив лицо человека. На руках заискрилась паутина электрических микроразрядов, подняв их вверх, резко опустил. Гигантский разряд молнии ударил в землю в двадцати метрах впереди меня, но на этом я не закончил демонстрацию. Резко развел руки в стороны. В небе сверкнул горизонтальный разряд, оглушая своим грохотом, и тут же сразу два ударили в землю. Обернувшись человеком, повернулся к магу. а ч е г о это он побелел? Шатаясь, держится за карету, часто дышит. А где слуга? Вот чёрт, он залез под повозку. Неспеша я приблизился к Азариусу. Такой мощи, похоже, они здесь никогда не видели. Удовлетворены? Мак несколько раз открыл и закрыл рот, пытаясь что-то сказать. с г л о т н у в все-таки выдал. Более чем. Немыслимо. Это не просто небесный огонь. Это испепеляющая длань богов. Легенды не врут. Только мне никто не поверит, что лицезрел подобное. Юноша, кто ты? Он уставился на меня. Как будто первый раз увидел. Зачем вам знать? Напустил я туману. Понимаю. м а г кивнул. Жан, вылезай, все закончилось. Даже не заметил, как он туда с и г а н у л Азарий сплеснул руками, наблюдая, как выползает из-под кареты перепуганный слуга. Вскоре мы вернулись в город. Верховный маг всю дорогу молчал, по всей видимости, никак не мог переварить то, что увидел. Я попросил, чтобы меня подвезли к таверне. из которой ушел вместе с посыльным, попрощавшись с ним, пообещал быть у него завтра к обеду, как договаривались. Выйдя на улицу и дождавшись, когда уедет карета, направился к своему порталу. с к о р е уже был дома, быстро переодевшись, направился в столовую. Нужно срочно перекусить, ужасно проголодался.